Глава 36. Ждущий на острове. Утром ветер усилился, а небо заволокли темные тучи, готовые в любое мгновение обрушить на землю ливень. За ночь вода прибыла, и половину каменной тропинки, ведущей от Рюкана к берегу, затопила. В общем зале гостиницы, где подавали завтрак, не было никого, кроме приезжих из святилища яматомори Видимо, в это время года немногие отправлялись в далекое путешествие к островам Окинавы. Среди пустых столиков бесшумно проскользила вчерашняя девушка Йокай, неся на подносе закуски. Она поставила перед гостями миски с дымящимся рисом, темпуру с и свининой и тарелку с водорослями Уми буду напоминающими гроздья небольших ягод зеленого винограда. Пахло изумительно, и все, сложив руки перед собой и поблагодарив за еду, принялись за свой завтрак. «Как вкусно!» Эри положила в рот очередной кусочек тофу в кляре и прикрыла глаза от удовольствия. «А вы вчера успели попробовать местную кухню?» Она обратилась к Этеру и Хару, которые сегодня казались слишком молчаливыми. А медзи прочистил горло и многозначительно посмотрел на подругу, а потом ответил. «Да, поели собу. Жаль, что без тебя. Обычно мы всегда вместе ходим по таким ресторанчикам. Я...» а...» Губы Эри растянулись в неловкой улыбке, и она опустила палочки в тарелку, делая вид, что нашла там что-то интересное. «Ой, да перестаньте уже нагонять эту неловкость!» Не выдержал Кэтору и налил каждому зелёного чая из чугунного чайничка. «Все и так знают, что господин-призрак без ума от эритян. В конце концов, мы все взрослые люди. И Йокаи». «Кэтору!» — прервал слугу Юкио и незаметно под столом положил ладонь на руку Эри. «Не думаю, что уместно сейчас это обсуждать. Ты выполнил мое поручение». «Да, господин». Мы с Харукуном прошли по всем храмам, которые встретились в городе, и поспрашивали у местных жриц, кому здесь поклоняются. В прибрежном святилище нам рассказали о чужеземном божестве, которое несколько веков назад поселилось на одном из необитаемых островов Керама. Если этот бог гневается, то приходит злой ветер или тайфун, поэтому рыбаки часто приносят ему жертвы. «Да, это похоже на то, что я видела во время применения силы Акама», проговорила Эри задумчиво. «Но я ведь искала меч-то Камикадзути. Так почему тогда в видении появился этот бог?» Наверняка ему каким-то образом достался клинок, и он скрылся с артефактом там, где его точно не будут искать. Предположил Юкио и скрестил руки на груди. Повсюду распространяется аура скверны. А значит, божество довольно сильное. «Надеюсь, это не один из древних камень», — буркнул Кэтеру, отодвинув тарелку с нетронутым завтраком. «Они всегда до невозможности уперты!» «Разве не все боги на одной стороне?» Поинтересовался Хару, и тут же над залом Рюкана повесла тишина. В какой-то момент показалось, что никто не ответит на вопрос. Но Тануки неожиданно приобняла медзи и выдохнул. «Правильнее будет сказать, что в нашем мире никто, ни на чьей стороне. Каждый сам за себя». «Это несколько отличается от моих прежних представлений о богах и духах». «Еще бы!» поэтому лучше тебе подготовить побольше своих талисманов и связывающих заклинаний. Все эти магические штучки могут понадобиться при встрече со скверненным божеством». Катару потрепал Хару по волосам, как неопытного младшего брата, и отстранился, поглядывая в окно, за которым ветви деревьев гнулись под сильным ветром. «Думаю, пора выходить. Скоро рассвет». Рыбаки уже ожидали в порту, подготовив небольшую лодку, забитую рыболовными снастями, к отплытию. Они выглядели напуганными, их обветрившиеся губы были сомкнуты, а вспотевшие ладони мужчины обтирали опросоленные от постоянного нахождения на морском ветру комбинезоны. Завидев Юкио, они неуверенно помахали и помогли пассажирам подняться на борт по шаткому деревянному трапу. Эри оглядела проржавевшую лодку и на миг сомнилась, верно ли они выбрали помощников. Неподалеку стояли более новые судна, выглядевшие надежно, но ни одно из них сегодня не выходило в море. Деньги вперед, пробормотал мужчина с сединой и убрал трап. Юкио немного помедлил, но все же протянул ему оставшуюся часть оплаты. И только после того, как второй рыбак убрал пачку йен в карман, мотор загудел, и лодка двинулась с места, неуклюже преодолевая накатывающие волны. Берег удалялся, и в море Эри все сильнее ощущала гнетущую ауру, тяжелую и густую, напоминающую смолу, от которой невозможно отмыть руки. Она встала на нас усудно и вгляделась в учертания далеких островов, над которыми нависли темные грозовые тучи. «Как себя чувствуешь?» — спросил Хару, устраиваясь рядом с ней. «Я в порядке, если ты, конечно, не спрашиваешь о чем то более конкретном». Эри взглянула на друга, приподняв одну бровь, и уже начала догадываться, о чем он на самом деле думал. «Ты же понимаешь, что Юкио-Нуками — божество?» — понизил голос Харука. «Вижу, вы влюблены друг в друга». Но сможешь ли ты справиться с последствиями? Не знаю. Новый мир пока настолько непривычен, что я иногда боюсь сделать следующий шаг. Но единственное, в чем я уверена, — это чувство Юкио. Как же объяснить? Сейчас я словно нашла потерянную часть себя. Настолько мне стал близок господин призрак. Хару медленно кивнул и поправил очки, возвращая их на переносицу. Если так, то я рад за тебя. Никогда не видел чтобы ты интересовалась чем-то, кроме своих картин. А теперь вдруг влюбилась в настоящего Ками. Хотя, чего удивляюсь, у тебя, Эритян, иначе просто быть не могло». Они вместе рассмеялись и продолжили разглядывать вырастающие из воды черные холмы островов Керама. С приближением к Архипелагу море становилось все неспокойнее, и лодка подпрыгивала на волнах, из-за чего приходилось крепче держаться за невысокие бортики. Брызги разлетались повсюду, И вскоре одежда полностью пропиталась влагой и солью. Смотрите! закричал Кетеру и так сильно перевесился через борт, что Юкио пришлось схватить его за ворот, чтобы Тануки не свалился в море. Что это? Бросив взгляд в ту сторону, куда указывал юноша оборотень, Эри увидела что-то черное и невообразимо большое. Оно проплыло под водой, разгоняя волны в стороны, а потом выпрыгнуло. Это был Кит! С гладкой черной спиной. И белым брюхом. От такой картины захватила дух, и Акама присоединилась к Кэтру, держась за бортик и стремясь получше разглядеть это чудо. «Мы почти на месте!» — объявили рыбаки и немного приглушили мотор, чтобы пассажиры смогли полюбоваться видами. «Вам очень повезло, что мы наткнулись на китов. Большинство людей в жизни не видели ничего подобного». Эри не могла оторвать взгляд от огромного существа, изящно изгибающегося в воздухе, и вновь скрывающегося под толщей воды. Черный хвост величественно показался над морем и ударом направил в сторону лодки новую волну. Так красиво! сказал Юкио, подходя к корею сзади и как бы невзначай обнял Акаме, положив руки на бортик по обе стороны от нее. Она лишь закивала, не находя слов, чтобы описать то, что видела собственными глазами. Но от ее взора не скрылось нечто не вписывающееся в общую картину. За китом шлейфом тянулась темная аура оседающая на морской глади огромное животное неожиданно запело и его высокий рев напоминал завывание ветра в скалах было в этих звуках что то тревожащее Эри и отзывающееся болью в ее душе он заражен тихо сказала она чтобы услышал только юкио энергия очень похожа на скверну закончил хозяин святилища и крепче сжал пальцы на бортики мне это не нравится Кит вновь вынырнул из воды, запуская в небо фонтан брызг. И Эри поймала взгляд животного. Осознанный, почти человеческий, но затянутый пеленой тьмой. В нем читалась такая обреченность, что она не выдержала и отвернулась. «Даже кит заразился скверной. Надеюсь, мы не найдем на острове нечто ужасное», — проговорила Эри, присаживаясь на пластмассовую бочку, в которую обычно складывали улов. «Куда дальше, уважаемые господа?» Спросил один из рыбаков, выкручивая штурвал, чтобы не наткнуться на рифы около острова. Здесь целый архипелаг. И если осматривать каждую бухту, то на это уйдет довольно много времени. Эри достала из чемоданчика заранее приготовленный лист бумаги и прикрыла глаза, нащупывая внутри себя уже знакомый след, который должен был привести к мечу Таками Кадзути. Приподняв руку, Юкио дал понять рыбакам, чтобы подождали. А сам присел рядом с Эри, положив ладонь ей на плечо. Так они молчали до тех пор, пока из-под кисти художницы не родилась новая картина. Чем ближе Акама находилась к нужному острову, тем подробнее получались зарисовки. На этот раз на бумаге Васи появилась темная фигура в полный рост, стоящая на скалах, как и в предыдущем видении. Длинные черные волосы развивались по ветру, лицо скрывал капюшон плаща, а в руке человек держал что-то похожее на прямую рукоять катаны с оплеткой из тонких шнурков. «Это нужный нам меч?» — спросила Эри, вглядываясь в четко прорисованные линии. «Не уверен. Я ведь не могу чувствовать ауры так хорошо, как ты». Отозвался Юкио, но его голос теперь звучал гораздо бодрее, словно картина дала ему надежду. Впрочем, это все равно отличная зацепка. «Тогда я скажу рыбакам, куда плыть». Она поднялась со своего места, подошла к мужчине, у которого на груди висели толстые очки на веревочке, и указала рукой направление. Сейчас она ясно видела черный дымок, стелющийся по воде. Точно такой же, какой шлейфом тянулся за отравленным китом. Какое-то время лодка блуждала среди островов, не подходя к ним слишком близко, и вскоре Эри увидела впереди возвышающиеся над морем холмы, покрытые густой зеленью. Белесый туман спускался с их вершин и смешивался с терпкой темной аурой, что клубилось по округе, напоминая дым, исходящий от горящих деревьев, такой же черный и густой. Уже давно миновав четыре обитаемых острова архипелага Керама, Лодка приближалась к одному из небольших, необитаемых уголков суши. Рыбаки заметно напряглись, и на их лицах отразилась неуверенность. Казалось, они в любое мгновение могут все бросить и развернуть судно в обратном направлении. «В чем дело?» — спросил Юкио у мужчины, что стоял за штурвалом. «Мы не должны быть здесь. Мы точно прогневаем морского бога. Лучше вам отказаться от этой затеи». Пробормотал другой, погладив щетину на подбородке. «Никакое задание в университете не стоит того, чтобы за него платили своей жизнью. Вы приняли деньги и согласились переправить нас на остров. А теперь хотите так просто нарушить условия сделки?» Голос Юкио звучал спокойно, но каждый находящийся на лодке почувствовал, как зашевелились волосы на теле от угрозы, излучаемой хозяином святилища. Рыбаки переглянулись. Они больше не решались высказывать свои опасения. «След ведет к этому острову», — сказала Эри, указывая в сторону туманных холмов. «Высадите нас здесь». Мотор задребезжал, словно работал из последних сил, и нос маленького судна развернулся в нужном направлении, приближаясь к песчаному берегу. Чем ближе они подплывали, тем удушливее становилась аура, и тем тяжелее Акама было сделать следующий вдох. Но Эри держалась, вспоминая, почему согласилась вернуть свои способности и оказаться за сотни километров от дома. Она хотела помочь тем, кого любила. Дальше судно пройти не могло, и потому остановилось у мелководье. Чтобы попасть на остров, пришлось спрыгивать с лодки прямо в воду, погружаясь в море по пояс. «Мы подождем здесь! Но, прошу вас, не задерживайтесь!» Седой рыбак посмотрел на надвигающиеся с другой стороны небо тучи, и на его лбу собрались глубокие морщины. «Если начнется шторм, нам придется отойти от берега». Кэтеру положил на бочку еще пачку йен и ухмыльнулся. «Вы уж постарайтесь дождаться!» Он сказал это, даже не посмотрев в сторону напуганных мужчин, и тоже прыгнул за борт, придерживая длинные рукава, чтобы не намочить оставшиеся фальшивые деньги. «Как мы попадем обратно, если они все-таки уплывут?» спросила Эри, стараясь не паниковать, но ее и правда пугала вероятность остаться на необитаемом острове во время шторма. «Думаю, я смогу переместить нас на Окинаву. — сказал Хару, забирая у подруги чемоданчик и поднимая его над головой. На всякий случай я начертил в Рюкане печать из руководства Иньян, но никогда прежде не пользовался этой техникой. «Ну уж нет!» — вскрикнул Катору, который уже добрался до мелководья и теперь бесцеремонно распахивал свое кимоно, чтобы просушить его на ветру. «Ты точно разорвешь нас на части своей магией!» «Перестаньте!» — устало сказал Юкио, помогая Эри выбраться на сушу. «Я отдельно поговорил с рыбаками». Они точно вернутся, даже если начнется шторм. Никто больше не переживал. Раз уж каме святилище Ямато-Море использовал свой дар убеждения, то о возвращении на окинаву не стоило беспокоиться. Когда все благополучно добрались до песчаного берега, Эри замерла и вгляделась в лес, выросший почти у самой кромки воды. Темной энергии здесь было так много, что Акама с трудом различала нужный ей след. И все же среди оседающих на землю мрачных паров ощущалась тоненькая нить влекущая ее к мечу. «Давайте пройдем по пляжу», — предложила она, указывая в сторону скал, начинающихся чуть левее. «Мне пока трудно сосредоточиться, но мы можем начать поиски с того места, которое появилось на картине и в видении». «Очень странно. Здесь довольно затхлый воздух, несмотря на то, что это остров посреди моря», — проговорил Хару, прикрывая нос рукой. Эри, больше не слушая своих спутников, побрела вперед стараясь сконцентрироваться на внутренних ощущениях. Поиск артефакта оказался гораздо более сложной задачей, чем нахождение самих юкаев по их яркой ауре. И поэтому ей приходилось задействовать все свои силы. Добравшись до скалы, на которой в видении стояла темная фигура, Эрина хмурилась. На камнях остался след, словно кто-то искупался в чем-то омерзительно черном. А затем решил постоять на одном месте. Жидкость собиралась в естественных бассейнах, напоминая лужи из туши истекала вниз, оставляя грязные разводы на светлом камне. Едва заметные отпечатки ног и капли на земле вели в сторону леса. «Оставил специально», — сказал Юкио и наклонился, рассматривая скверну. «Значит, он уже ждет нас», — обреченно выдохнул Кэтеру и почесал затылок. «Знает, что мы идем за мечом». «Да, думаю, это ловушка». Эри не могла объяснить своего состояния, но от одной мысли о фигуре в черном Ее кожа покрывалась мурашками, а конечности леденели, словно она раз за разом опускала их в холодную воду. Вся темная аура, скопившаяся на острове, была настолько неестественной, что Акама хотелось бежать отсюда и не оглядываться. «Возможно, он не враждебен к нам», — заговорила Эри, понизив голос. «Как бы то ни было, выбора у нас нет», — улыбнулся Кэтеру и направился по следам. «Ты же хочешь спасти господина-призрака и свою маму?» «А значит, путь у нас только один. Вперёд!» Юкио повернулся к Эри. Нетрудно было догадаться, что хотел сказать хозяин святилища. Но она и правда не могла бросить дело на полпути, а потому даже не дала ему начать. «Я пойду вместе со всеми». «Знаю. Просто хотел предупредить, чтобы ты была осторожна и не говорила с ним. Это, вероятно, сильное и древнее божество. А потому от него можно ждать всего, чего угодно. Не раскрывай свои способности». «Хорошо». Она, понимающе кивнула, и уголки ее губ слегка приподнялись, а Юкио в ответ протянул Акаму руку. Их пальцы переплелись, и только теперь Эри почувствовала себя лучше, словно темная аура, облепившая ее со всех сторон, отступала перед энергией Кицуна. Лес сомкнулся над их головами, закрывая ветвями предгрозовое небо. Ветер шумел в кронах, и сорванные листья закручивались вихрем, застревая в волосах и одежде незваных гостей. След из черной слизи уводил все дальше от берега. Тропинка, ведущая к вершине холма, оказалась залита темными каплями и зловонными лужами. Трава и цветы, на которые попадала скверно, тут же высыхали и соломой стелились по земле. «Талисман дрожит», — сказал Хару, вытаскивая из белого рукава прямоугольную бумажку. «Он служит защитой от зла и реагирует на враждебную энергию». «Я пойду впереди», — решил Юкио и нехотя отпустил руку Эри. «В случае опасности приму первый удар на себя». Эри тут же достала из чемоданчика маленький бумажный сверток и карандаш. Если появится реальная угроза, то она сможет хоть чем-то помочь своим друзьям и не станет для них обузой. Они и самой онной держали в тайне особые способности Акама. А потому никто не знал, что Эри умела не только искать Юкаев с помощью картин, но и создавать новую реальность. Кэтеру прошел назад, чтобы прикрывать спину художницы, И в таком построении вереницы они двинулись дальше. Тропа с каждым шагом казалась все более крутой, петляя между камнями заросшими мхом. И вскоре ноги Эри заныли, требуя передышки. Я сейчас, всего минуту отдохну. Она согнулась пополам лавяртом воздух. Такие подъемы не для меня. Да и это аура. Все в порядке? спросил Юкио, который стоял уже значительно выше нее. Могу понести тебя? Нет, не нужно. Она усмехнулась над своей выносливостью и уперлась руками в колени. Физическая подготовка никогда не была ее сильной стороной. А со способностями Акама постоянно приходилось то бегать, то плавать, то взбираться на холмы. Эри вздохнула, всерьез задумываясь о том, чтобы заняться боевыми искусствами по возвращении домой. И тут ее взгляд упал на маленькую каменную статую, спрятанную в траве. Круглая голова, с трещиной посередине, выглядывала из закрасняющих цветов ликориса. Глаза фигурки были закрыты, но лицо улыбалось и излучало доброту. Эриата отодвинула рукой растения, чьи лепестки напоминали паучьи лапки, и увидела еще несколько статуй, чуть меньше предыдущей. Все они стояли со сложенными вместе ладонями, словно молились кому-то, и излучали при этом еле ощутимую светлую энергию. Дзидза — так называли божество — которая, по легенде, спасала души погибших детей из ада. Подобные каменные фигурки обычно ставили родители, потерявшие своих чад и желающие помочь им на том свете. Но как Дзидзо оказались на островах Карама? «Ты идешь? спросил Кэтро, протягивая Эри руку. Она сглотнула вязкий ком, вставший поперёк горла, и приняла помощь Тануке, выпрямляясь. Кажется, никто другой не заметил статуи, и Акам решила, что сейчас это не так уж и важно. Преодолев подъем, они вышли к роще с невысокими кедрами и незнакомыми эре растениями, напоминающими пальмы. Среди деревьев расположилась разрушенная постройка, от которой осталась лишь одна стена и поросший высокой травой каменный пол. Наверняка раньше это место служило храмом или святилищем для поклонения окинавским богам. Теперь же повсюду виднелись следы черной скверны. Кусты, запачканные мерзкой жидкостью, потускнели и завяли, а над постройкой... Поднимались темные поры от которых Эри закашлялась. Камни, вкопанные в землю, и когда-то служившие дорогой, потрескались, но до сих пор можно было разглядеть, куда же вел этот путь. Дальше, к самой вершине холма, где деревья расступались и открывали вид на берег внизу и соседние острова, тонувшие в дымке. Он стоял там, бог которого боялись рыбаки. Эри сразу почувствовала ужасающую ауру, а нить, по которой она шла к мечу словно стала толще и задрожала, давая ей понять, что цель близка, как никогда раньше. Фигура в темном плаще не двигалась, хотя и находилась на самом краю утёса. Полы, истлевшие от времени одежды, трепал ветер, а длинные черные волосы, точно так же, как и в видении, развивались, напоминая щупальца. «Наконец-то!» — произнес незнакомец, и его низкий грубый голос зазвенел в ушах Эри вы действительно смогли отыскать меня хотя никто до этого не мог юкио прошел вперед и мелкие камни под его деревянными сандалиями захрустели приветствую сказал он и чуть склонил голову выражая почтение божеству вы знали что мы придем мужчина не ответил и еще долго смотрел вдаль разглядывая неспокойное море окрасившееся сегодня в серые оттенки энергия заколебалась Эри ощутила, как ее волосы зашевелились на затылке, словно от воздействия электричества. Существо повернулось к ним, откидывая полы плаща и сбрасывая капюшон. Его лицо было покрыто черными, словно ночное небо, следами. Тьма так глубоко въелась в глаза, что белки утонули в ней. Потрепанная одежда выцвела и казалась слишком длинной. Она полностью прятала тело божества. Широкие рукава скрывали даже пальцы рук, а высокий ворот — «Шею. Я надеялся, что вы придете», — заговорил мужчина, и уголок его почерневших губ приподнялся. «Надеялся, что придет Акама. Юкио тут же приподнял ладонь, не позволяя существу смотреть на Эри. «Не бойся, посланник. Я не желаю вам зла». «Тогда чего вы желаете?» «Освободиться от скверны». Он медленно отодвинул длинный рукав на левом предплечье. Кожа была забинтована грязными обмотками, а в тех местах, где ткани не хватило, виднелись потемневшие вены. И такие же, как на лице следы, словно черные дыры, открывшиеся прямо на теле. Божество напоминало прокаженного. И от его вида Эри стало дурно. Она отбежала в сторону и ее вырвала. Хару посерел, едва сдерживая дрожь в руках, а Кэтру не двигался и широко распахнул глаза. Болезнь, что поразила тело этого существа, слишком сильно напоминало проклятие Юкио.